Памела Хэнсфорд Джонсон. Кристина. Перевод с английского. Второе издание. Москва. Издательство Мир. 1964 год. Предисловие. леди новелист, дама-романист. Такой термин нередко употребляется в английской критике, когда речь идет о многих писательницах нынешней Англии. Здесь не только констатируется тот факт, что автором произведения является женщина, но и в значительной мере содержится определение характера творчества. Как правило, дама-романист опасается выходить за рамки женской психологии, главным персонажем романа всегда остается женщина, и все описываемые события и люди подаются через ее восприятие. Мужские характеры, психология мужчины – все это либо остается на втором плане, либо показано сквозь призму чувств и мыслей женщины. Знакомясь с первым издаваемым на русском языке романом известной английской писательницы Памелы Хэнсфорд-Джонсон, наш читатель может подумать, что перед ним одна из очень талантливых представительниц подобных дам-романистов. В самом деле, в центре романа Кристина «Женщина» повествование ведется от ее лица, и только глазами Кристины мы видим ее мужа, родных и друзей. Надо прямо сказать, что в этом смысле Кристина вводит читателя в заблуждение. Памела Хэнсфорд-Джонсон вовсе не является женской писательницей. И ее нельзя причислить к обычным дам романистам не только потому, что ее романы выделяют печать яркого таланта. Во многих своих книгах она выбирает главным героем мужчину или даже делает его рассказчиком. Ее составляющие трилогию романы «Слишком дорого для меня», «Каменная авеню» и «Решающее лето» написано от лица мужчины. А в других романах «Скромное создание», «Невыразимый скиптон», «Ошибка в суждении» мужские персонажи стоят в центре событий. И писательница уверенно и четко рисует характеры мужчин безобычные для дам руманистов боязни, проникая в глубину мужской психологии. Памела хэнсфорд Джонсон родилась в Лондоне в 1912 году. Ей вспомнилось 22 года, когда был опубликован ее первый роман это кровать, твой центр». Названием книги послужила строчка из стихов английского поэта 16-17 века Джона Донна. Критика хорошо встретила молодого автора, а последующие произведения Памелы Хэлсфорд-Джонсон выдвинули ее в ряды широко известных современных литераторов Англии. В 1952 году новый успех принес ей роман Кэтрин Картер, а несколько позже появилась Кристина. Английскому читателю эта книга известна под названием «Невозможный брак». Мисс Хэнсфорд Джонсон, писала об этой книге «Лондонский обсервер», никогда не ошибается в своих описаниях. Она хорошо знает надежды и разочарования того мира, который описывает. «Это заметы собственного сердца, написанные проникновенным и опытным наблюдателем», так характеризовала роман Дейли Телеграф». Мир, чьи надежды и разочарование так хорошо знает Памела Хэнсфорд Джонсон, Это мир многочисленного английского среднего класса, государственных и частных служащих, не слишком состоятельных предпринимателей, жителей небогатых, но и не очень бедных кварталов Лондона. Это люди в той или иной мере, обеспечивающие себе прожиточный минимум, но постоянно живущие в строгих рамках экономии и жесткого расчета, тянущие лямку серой жизни и всегда мечтающие, что их дети вырвутся из привычного и опостылившего круга и сумеют подняться на следующую ступень социальной лестницы, войдут в общество богатых и знатных, сделают карьеру или своими талантами, или, на худой конец, выгодным браком. Об этом мечтают родители. Об этом мечтают и дети их, вступающие в самостоятельную жизнь. Только, конечно, мечты их более возвышенные, Вернее, голый проптицизм родителей облекается мечтам детей романтическим флёром, свойственным молодости. И Кристила Джексон, умная и талантливая девушка, мечтает не столько об обеспеченной и богатой жизни, сколько о большой любви, о человеке, которого она встретит раз и навсегда на всю жизнь. Может быть, именно потому, что Англия, страна с наиболее устоявшимся консервативно-традиционным образом жизни, Молодым людям тут особенно трудно в эти изнаезженные колеи, и их, как правило, постигают самые жестокие разочарования. Одним и таких большинство, так и не удается хотя бы в малой мере осуществить свои мечты. Машину общества отбрасывает их назад в прежнюю колею. Тогда они либо становятся смешными и жалкими, как происходит в недалеким и болезненно самолюбивом лесли, превращающимся в агента по продаже счеток. Либо в отчаянии и безнадежности бывают способны на предательство и подлость, подобно потерпевшей семейное крушение Каролине, которая в конце концов соблазняет мужа своей лучшей подруги Кристины. Другие, как красавица Арис Олбрайт, хватают одно богатство, топчак все былые мечты – и к концу жизни оказываются усталыми, истрепанными, морально раздавленными пустотой и дешевизной прожитого. Только немногие, и к ним принадлежит Кристина, человек с характером и, по счастью, с талантом, пройдя через разочарование и неудачи, все же добиваются чего-то. И если Кристина становится известной писательницей, обретает личное счастье и рассказывает историю своего первого неудачного брака, Оглядываясь на него уже с высоты достигнутого, мы понимаем, что это счастливое исключение в мире несбывшихся надежд и горьких разочарований. Именно таким миром предстает перед нами кружок друзей и близких Кристина Джексон. Рушатся надежды Айрис Олбрайт на сценическую карьеру, на неотрадимость твоей наружности, и она торопится выйти за богатого старика-португальца. Рушатся мечты Каролины построить прочный семейный очаг. Муж оказывается совсем не тем человеком, который был ей нужен, и вскоре уходит от нее. Терпит неудачу и в делах, и в семейной жизни муж Кристины – Нет Скелтон. И прежде всего испытывает полное разочарование сама Кристина. Неопытные чувства девушки обманули ее. Ей только казалось, что она любит мужа совместная жизнь показывает ей, что между ними нет ни любви, ни взаимопонимания. У нее хватает мужества и воли посмотреть горькой правде в глаза и разорвать узы, которые для девяти других женщин остаются нерушимыми и заставляют их тянуть семейную лямку до конца своих дней. В этой решимости Кристины залог ее будущих удач на жизненном пути. Она вырвалась из колеи хотя моральная цена этого усилия была немалой. Кристина Роман талантливой, с ярко написанными людьми, с истинно глубоким проникновением в психологию главной героини, с умением автору показать характер молодой девушки и женщины в развитии и становлении. Повествование отличается хорошей непринужденностью, а действие развивается динамично и свободно. Эту книгу читаешь удивительно легко, хотя она ставит вовсе нелегкие проблемы человеческой жизни и разрешает их отнюдь не по линии наименьшего сопротивления. Как мне кажется, в переводе Татьяны Шинкарь удачно сохранены сильные стороны энергичного стиля и особенности языка автора. Думаю, что, познакомившись с Кристиной и Памелой Хэнсфорд-Джонсон, наш широкий читатель почувствует интерес к творчеству этой одаренной писательницы. После Кристины Памела Хэнсфорд-Джонсон написала еще ряд заметных в современной английской литературе романов. Ее известность неуклонно растет от книги к книги. Большую популярность в Англии завоевал ее последний курорт. Но особенно шумным успехом пользовался роман «Невыразимый Скиптон», вышедший в 1959 году. Трагикомическая история параноика в искусстве Даниэля Скиптона, своего рода морального чудовища. «Скипсон окружен целой группой ярких комических персонажей. И этот роман, своеобразный, веселый, вместе с тем не нелишенной поэтичности, как бы открыл новые стороны таланта писательницы». Это прямо писала критика. Так в литературном приложении к «Таймсу» говорила, что автор этим романом неизмеримо расширил свои границы как художник. Памела Хэнсфорд-Джонсон не только талантливый прозаик-романист, но и способный драматург и серьезный литературный критик. Ее пьеса «Коринфский дом», опубликованная в 1954 году, была с успехом поставлена на лондонской сцене и превращена в телевизионный спектакль в Англии и в Америке. Этой драме в отдельном издании автор предпослала большую критическую статью «Будущие драмы». Английская критика считает, что это наиболее глубокая теоретическая работа в области театра за последние годы. Ко всему этому остается добавить, что находящаяся в расцвете своих творческих и жизненных сил, талантливая писательница, от которой читатель ждет еще немало интересных произведений, является другом нашей советской литературы и нашей страны. Вместе со своим мужем, одним из крупнейших романистов современной Англии, Чарльзом Перси Сноу, Памела Хэнсфорд-Джонсон приезжал в Советский Союз. Далекие от идей коммунизма супруги-писатели, тем не менее, непредвзято и объективно оценивают достижения нашего народа, и многое в жизни советских людей вызвало у них горячий живой отклик. Их статьи, опубликованные в английской и советской печати, полны дружеского интереса к нашей действительности – в гостеприимном лондонском доме, где постоянно собираются крупные английские литераторы, художники, ученые, нередко бывают и советские писатели, приезжающие в Англию. Чита Сноу энергично способствует укреплению и развитию культурных связей между нашими народами. Памила Хэнсфорд Джонсон и Чарльз Сноу в частности подготовили и недавно издали в Лондоне в переводе на английский язык сборник появившихся за последние годы рассказов советских писателей, от печников Твардовского до судьбы человека Шолохова. Представляя нашему читателю первую переведенную у нас книгу Памелой хансфорд Джонсон, хочется выразить надежду, что он будет иметь возможность в дальнейшем шире познакомиться с интересным творчеством этой известной английской писательницы. Смирнов.